Купер с ужасом чувствовал, что теряет с таким трудом завоеванные позиции, как вдруг разразила совершенно непредвиденная катастрофа. Малансон погиб, сорвавшись при невыясненных обстоятельствах со скалы в пропасть. Несколько недель Купер провел в состоянии беспробудного отчаяния. Ему казалось, что все рухнуло, вечность никогда не будет создана, и человечество обречено на гибель. И тогда у него возник дерзкий замысел. Он скрыл смерть Малансона. Поселившись в хижине покойного, он приступил к созданию из подручных материалов генератора темпорального поля. Как это ему удалось, для нас несущественно! После долгих лет упорного труда, проявив чудеса терпения и изобретательности, Купер построил генератор и отправился с ним в Калифорнийский технологический институт. Тот самый, куда он много лет назад собирался послать Малансона. Дальнейший ход событий тебе известен со школьной скамьи. Его встретили насмешками и недоверием. Все ведущие ученые на отрез отказались даже обсуждать его изобретение. Ты должен помнить. Как настойчивость Купера привела к тому, что его поместили в психиатрическую лечебницу, откуда он бежал, чуть был не потеряв свой генератор, и как его спас и приютил владелец придорожного кафе. Этот человек, имя которого нам неизвестно, сейчас один из героев вечности, ты должен был проходить в школе. Как Куперу удалось уговорить профессора-цимбалиста на проведение одного-единственного... Экспериментов, в котором белая мышь перемещалась взад и вперед во времени, я не буду докучать тебе общеизвестными подробностями. Боясь выдать свое истинное происхождение, Купер воспользовался именем Виккора Малансона. Труп настоящего Малансона так и не нашли. Весь остаток жизни Купер посвятил незначительному совершенствованию генератора темпорального поля. С его помощью ученые института. Построили еще несколько генераторов, на больше он не осмелился. Он не мог написать уравнение Лефевра. Для того, чтобы их смогли понять, математике предстояло развиваться еще 300 лет. Он не смел намекнуть, откуда он, его бы снова засадили в сумасшедший дом. Ему нельзя было делать больше того, что в свое время, насколько он знал, сделал настоящий вик Малансон. Ученые, работавшие с Купером, были обескуражены. Они не верили в чудеса, но перед ними был гений, который добивался фантастических результатов и не умел объяснить, как и почему он что-либо делает. И сам Купер тоже был обескуражен, потому что он ясно представлял, не будучи в состоянии хоть как-то помочь тот грандиозный путь, который предстояло пройти науке до классических экспериментов Жана Вердье, на основании которых великий Антуан Лефевр впоследствии выведет свои фундаментальные уравнения реальности. Постепенно Купер смирился с мыслью, что вечность для него недосягаема, и так уже на самом склоне лет. Глядя в один прекрасный вечер, как солнце опускается в воды Тихого океана, этот эпизод подробно описан в мемуаре, Купер вдруг понял... Что он и есть настоящий Виктор Малансон, биография Малансона, которую он изучал вечности вечности во всех деталях совпала с его собственной жизнью в два.